Утром я безумно расстроилась, что сообщник Рига пропал, не оставив и следов. Сам Риг тоже был задачен. Однако я вспомнила об одном знакомом, который мог мне помочь с проблемой установки истории совершенно иным способом. Нельзя было просто украсть чип, это вызовет подозрение у Рига. Я не могла проверить Хамони полностью и не знала, на что он способен. Мне не нужен враг в альянсе. Пока я вела переговоры со знакомым, Рик занялся подготовкой для возвращения меня в Альянс. Не знаю, чего нужно было опасаться больше: его желания завладеть мной как красивой женщиной или сделать своим человеком в системе, которую он хотел развалить. Безусловно, Рик привлекательный. Больше всего манила его сила, будто ею можно напитаться. Но вёл он себя крайне осторожно, похоже, боялся отпугнуть. И меня посетила уверенность, что огромным удовольствием для него будет моё добровольное согласие уж чистолюбие Урига от настоящих хамоний. Я не вникала в идеи переворота, которыми Рик ненавязчиво делился, но понимала, что он мог быть успешным лидером, если бы его цели служили всему народу альянса. Но из истории Хамонии и некоторых цивилизаций свободной зоны я уяснила, что разрушение любой системы ничего кардинально не изменит. меняются лидеры, законы. Кто-то получает больше, а кто-то всегда остаётся ни удел. Любая система нигде не идеальна, потому что наполнена не роботами, а существами с разным пониманием степени свободы, морали и ценностей. И любому нужно найти способ существовать в ней, удовлетворяя порог терпения. И ведь многие живут счастливо. Наверное, и моя жизнь была бы мирной, если бы не отец, не брат ни их грязные дела с логардом. Все было бы иначе, если бы была бы жива мама.